Глава двадцать шестая. Чаши весов. «Мы вновь у разбитого корыта», — вынес вердикт Вениамин Либерман. «Никогда не было, и вот опять». Макар написал ему мейл, отчет о проделанной работе, когда они среди ночи вернулись в дом на озере, измотанные, усталые, расстроенные очередной неудачей. Послание вышло сбивчивым. Либерман прочел его в пять утра и ответил. Подробности приличной встречи Он нагрянул к ним в девять с собственными новостями. Свящаться ушли из дома на берег озера, дабы не мешать утреннему распорядку Веры Палны и детей. Макары Клавдий рассказали Вениамину все. — Дело как сажа бела. — Но у следователя они не лучше, — известил Либерман. «Мы защитой обвинения сейчас словно на весах Фемиды качаемся. Чья чашка перетянет?» «Сколько суток административного ареста дали Маше?» — глухо спросил Клавдий. «Пять». Вениамин помассировал пальцами глаза, красные от недосыпа. «Обвинений просил вообще десять. Я попер танком на судью, взывал к его мудрости, мол... «Запросите материал уголовного дела, по которому изначально была задержана моя подзащитная. Пусть это и не совсем законный ход, но я ставил на его человеческое любопытство. В деле же существенная нестыковка между показаниями главного свидетеля обвинения и результатами вскрытия трупа жертвы. В деле форменная дыра. И имеются все основания для освобождения моей подзащитной из-под стражи». «Административный арест в данной ситуации становится вопиющим инструментом давления. Из-за него ведь кому-то придется отвечать, когда подтвердится полная невиновность Марии Гольцовой. Судья мне вяло возражал. Мол, рассматривается конкретное нарушение административного законодательства, прочие материалы к делу не относятся, но принял к сведению моей пассажи и назначил Марии срок по минимуму». Я сразу обжаловал решение. В Можайском СИЗО Мария больше находиться не будет. Ее этапируют сегодня утром обратно в ВВС, в Гавриково, к подполковнику Лейкину под крыло. Он уже уверился в ее невиновности. И в обиду ее не даст. На него можно положиться. У меня разрешение на ее посещение. Надо ей сейчас опять вещи собрать, свежее белье. Я передам. Если бы Иван Матвеев оказался убийцей брата, Маша сегодня же вышла бы из тюрьмы. — изрек Макар. — Но нам не везет. Все ведь вчера вроде сошлось. Все концы связались и... Следак, между прочим, занервничал. — хмыкнул Вениамин. — Вчера после суда позвонил мне сам. И осторожно закинул удочку, есть ли у меня, адвоката, факты, указывающие на непричастность моей подзащитной к убийству Дмитрия Матвеева. Мол, он их охотно приобщит к делу и рассмотрит. А? Каково? Раскрыли бы вчера тайну железнодорожного тупика, я бы ему и преподнес на блюдечке с голубой каёмочкой истинного убийцу. А теперь нам остается лишь одно — опять начинать все сначала. Несмотря на фиаско, знаем мы уже немало. Во-первых, убийство Дмитрия никак не связано с семейными перипетиями Матвеевых. Заточил мужик жену в подвал, привязал на собачий поводок, а она проглотила обиду. Вениамин покачал головой. «Изумляюсь я теткам порой. Истина, страстотерпцы!» «У супругов Матвеевых все сложнее», — возразил Макар. «В полицию доносить на мужа агрессора она точно не побежит. Да и он-то ревел белугой вчера перед ней. Когда без носа и с косой в очи глянет заскулишь», — хмыкнул Вениамин. «Он, по вашим словам, сдрефил, что уморил ее в подвале». А она чуть оклемалась, моментально начала им повелевать», — вставил Клавдий. «Значит, вы с ними разобрались. Поверили им, что Иван не убийца брата. Их сынок Иннокентий тоже ни при чем». «Кто же тогда причинил Дмитрию Матвееву тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, а затем оттащил его на рельсы, доведя до завершения свой преступный умысел?» «Вениамин — истинный адвокат» изъяснялся точными, но сложными для обывательского слуха процессуальными формулировками. Макар это про себя отметил. «Во-вторых, — продолжил он перечислять, — гибель Матвеева не связана с убийством и ограблением его соседки Акакиевой. В результате у нас вырисовывается нечто третье. Где третье, там и пятое-десятое». Вениамин глянул на часы. — Фигурант или событие, на которое мы с Клавой изначально не обратили внимания. Или же просто упустили из виду, — терпеливо пояснил Макар. — Или вообще неизвестная нам пока константа. — Так, шевелитесь, разбирайтесь, у нас всего пять дней, — распорядился Вениамин. — Самые ужасные дзига у нас отпали главные составляющие и наиболее логичные объемные версии. Отсеклись в качестве подозреваемых родственники Матвеева. Всё их осиное гнездо. И сброшено со счетов соседка-чиновница с ее домашним адом. Что в остатке? Макар запнулся, они все хранили молчание. — Ладно, братаны, я в Гаврикова к Лекину, И потом, когда Марию этапируют, ВВС к ней. Мне ее надо настроить по-боевому, — спохватился Вениамин. — Скажи ей, Дига, Лидочка и Августа по ней очень скучают, — вздохнул Макар. Александрчик вообще в горькой печали, даже не полдничает. — Хорошо. — Клава? — Да. Клавдий взглянул в глаза Вениамину. Прозорливый Дзига все без слов сечет. — А что ей от вас лично передать? Клавдий молчал. Снова просить прощения у Золушки за финты принца в ходе вальса. Макар его идиотом за это помнится окрестил. — Заверять, я вас спасу. Но они все, и Макар, и Вениамин Либерман, из кожи вон лезут. Зачем себе приписывать общее устремление? Обещать Маше неизбыточная, Лгать, ободряя ее. Пауза. «Ладно — Ладно, — смилостивился над ним Вениамин. — Я ей от вас гонцом доставлю горячий привет. Они вернулись в дом с озера, и Вениамин вместе с Верой Павловной занялся отбором Машиных вещей, давал советы. Продукты, и нехитрые лакомства типа шоколада можно передать арестованной по административной статье. Книжку, любовный роман, новую зубную щетку, пасту, белье, носки. Когда он умчался в отдел полиции, Макар обратился к Клавдию. «Вчера Матвеев сдуру наговорил тебе разные глупости?» «Какие? Клавдий уже не думал об упыре с кочергой и доме с заштрихованными ослепшими окнами на рисунке маленькой Августы». Он размышлял совсем об ином. — Ну, про тебя и Машу. Оскорбил вас обоих. Тебя обозвал лакеем, а ее кухаркой. Не бери в голову, ладно, Клава? Ну, я его тоже мурыжил без пощады. Пугал. Выставлял ничтожеством перед женой и сыном. Зуб за зуб, Макар. Все это грустно очень. Но он сам тот еще мерзавец. За дело получил. «Зажену узницу от тебя». Лишь бы он в бутылку не полез. Нам ведь еще придется к нему и нюти обращаться за дополнительной информацией. За справками насчет... Не домашних дел, нет, фирмы. Макар помедлил. Мы услышали вчера от супругов. Вся жизнь брата Дмитрия, все его устремления и планы вертелись исключительно вокруг семейного автобизнеса. Он всего себя целиком посвящал работе. Не там ли... Внутри фирмы кроется нечто третье, а? Мы его все никак не нащупаем, не определим. Но наша сделка с тачками прошла без сучка, без задоринки. Я ошибся, считай, дележ брошей между братьями возможным поводом для расправы. После бури и шторма автофирмы Матвеевых по-прежнему на плаву. Но ведь некто нам предрекал потерю вложений и крах всего бизнеса. Пророчил беду. А с какой стати? Клавдий глянул на Макара. Они думали сейчас об одном и том же человеке. — И она почему-то вдруг захотела побыстрее сделать ноги с фермы, подхватил Клавдий. — С твоей помощью, твоя... — Да, она... — Макар колебался в раздумьях.